Издательство «Эксмо». Трейси Вульф. Желание посвящаю моему отцу с благодарностью за то, что он поощрял меня развивать воображение и заставил поверить, что я могу достичь всего, чего пожелаю. Посвящаю моей матери с благодарностью за то, что она продолжала поддерживать и любить меня, несмотря ни на что. Примечание автора. В этой книге описываются панические атаки, смерть и насилие, психологические пытки и заточение, а также содержится сексуальный контент. Надеюсь, что мне удалось обойтись с этими элементами осторожно. Но если вы считаете подобные темы тяжелыми, пожалуйста, примите это к сведению. Глава нулевая. Жизнь после смерти. Это должно было произойти не так. как и все вообще. Впрочем, разве в этом году в моей жизни было хоть что-то, что происходило бы по плану? С той самой минуты, когда я приехала в Кэтмир, столь многое оказалось вне моего контроля. Так почему сегодняшний день и этот момент должны чем-то отличаться от всего прочего? Я заканчиваю натягивать на себя лосины и поправляю юбку. Затем надеваю любимые черные сапоги и достаю из шкафа любимый черный блейзер. Руки немного дрожат. Честно говоря, немного дрожит всё моё тело, когда я просовываю их в рукава. Но, думаю, это естественно, ведь за последние 12 месяцев я уже в третий раз иду на похороны. Легче со временем не становится». Прошло пять дней с тех пор, как я выиграла состязание. Прошло пять дней с тех пор, как Коул разорвал узы сопряжения между Джексоном и мной и едва не уничтожил нас обоих. Пять дней с тех пор, как я едва не погибла. И пять дней с тех пор, как погиб Зевьер. Меня мутит. К горлу подступает тошнота. И секунду мне кажется, что сейчас меня вырвет. Я начинаю глубоко дышать, вдыхаю через нос, выдыхаю через рот, чтобы подавить тошноту и унять панику. На это уходит несколько минут, но в конце концов и тошнота, и паника утихают в достаточной мере, чтобы я избавилась от ощущения, будто на груди у меня припаркована забитая под завязку грузовая фура. Это небольшая победа, но это уже кое-что». Я делаю еще один глубокий вдох, застегивая латунные пуговицы блейзера, затем смотрю на себя в зеркало, чтобы удостовериться, что у меня пристойный вид. Да, так оно и есть, если вы готовы вольно толковать понятие «пристойный». Мои карие глаза потускнели, кожа стала бледной, а мои нелепые кудряшки выбиваются из узла, в которой я ценой немалых усилий сумела их собрать. Конечно, ведь горе не красит. Хорошо хотя бы, что синяки, которые я заработала во время участия в Лударес, начали бледнеть, и их первоначально чёрно-фиолетовый цвет сменился неровным желто лиловым который синякам свойственно принимать перед тем, как они окончательно исчезнут. И мне немного легче от того, что Коул — наконец-то исчерпал чашу терпения моего дяди, и тот его исключил. Было бы неплохо, если бы в техасской школе для сверхъестественных существ с преступными наклонностями, куда его отправили, ему пришлось столкнуться с еще худшим задирой, чем он сам, чтобы ему отплатили той же монетой. Открывается дверь ванной, и в комнату входит моя двоюродная сестра Мэйси в халате и с полотенцем на голове. Мне хочется поторопить ее, ведь через 20 минут нам нужно быть в актовом зале, где состоится прощание с Зивером. Но я не могу этого сделать. Только не сейчас, когда у нее такой вид, будто ей больно даже дышать. Я слишком хорошо знаю, каково ей сейчас. И вместо того, чтобы поторопить мою кузину, я жду, чтобы она что-нибудь сказала. но по пути к своей кровати, на которую я положила ее парадную школьную форму, она не издает ни звука. Мне тяжело видеть ее такой, я знаю. ее синяки болят не меньше моих. Только у нее они не на теле, а в душе. С моего первого дня в Кэтмире Мэйси была весела и неугомонна. Её беззаботный нрав согревал мою душу рядом с мрачностью Джексона. Ее энтузиазм был особенно заразителен рядом с сарказмом Хадсона. Она была олицетворением радости, она дарила мне утешение в горе. Но теперь... Теперь из ее жизни исчезли малейшие отблески света, как и из моей. «Тебе помочь?» — спрашиваю я наконец, видя, что она продолжает смотреть на свою форму с таким видом, будто никогда не видела ее прежде. Когда она поворачивается ко мне, ее взгляд кажется затравленным, голубые глаза пусты. Не знаю, почему я так. Она делает паузу и прочищает горло, пытаясь избавиться от хрипоты, вызванной долгим молчанием, и подавить печаль, сдавившую горло. Я почти не знала. На этот раз ее голос срывается, руки сжимаются в кулаки. На глазах выступают слезы. Не надо, говорю я, крепко обняв ее, потому что знаю, каково это: изводить себя из-за того, что ты не можешь изменить, из-за того, что ты осталась жить после того, как те, кого ты любишь, погибли. Не пытайся умолить свои чувства к нему только потому, что ты знала его не так уж долго. Важно не то, насколько долго ты знаешь человека, а то. Насколько хорошо ты смогла его узнать. Она содрогается, из груди ее вырывается судорожный всхлип. И я обнимаю ее еще крепче, пытаясь забрать хотя бы частицу ее боли, хотя бы крупицу ее печали. Я пытаюсь сделать для нее то, что она делала для меня, когда я только приехала в Кэтмир. Она обнимает меня так же крепко, как и я ее. И слезы текут и текут по ее лицу. Мне его не хватает. Наконец выдавливает она из себя. Ох, как же мне его не хватает! Я знаю. Успокаиваю я ее, растирая ее спину. Я знаю. Она плачет на взрыд, ее плечи вздрагивают, тело дрожит, дыхание то и дело пресекается. И это продолжается несколько бесконечных, томительных минут. У меня разрывается сердце. Из-за Мэйси, из-за Зивьера, из-за всего того, что привело нас к этому моменту. И я едва сдерживаюсь, чтобы не заплакать вместе с ней. Но сейчас черёд Мэйси. А я должна заботиться о ней. Наконец она отстраняется. Вытирает свои мокрые щеки. смотрит на меня с улыбкой, которая не доходит до ее глаз. «Нам пора идти», — шепчет она, в последний раз проводя ладонями по лицу. «Я не хочу опоздать на прощание с ним». «Как скажешь». Я улыбаюсь ей в ответ, затем отхожу в сторону и отворачиваюсь, чтобы она могла спокойно одеться. Когда несколько минут спустя... Я поворачиваюсь к ней снова. У меня вырывается потрясенный вздох. Не потому, что Мэйси с помощью чар высушила и уложила свои волосы. К этому я уже привыкла. А потому что теперь они не ярко-розовые, а черные как смоль. «Это было неправильно», — бормочет она, поправляя их. «Ярко-розовый — это не очень-то траурный цвет». Я понимаю, что она права, но все равно скорблю о последних крупицах, остававшихся от моей прежней жизнерадостной и солнечной кузины. Последнее время мы все столько всего потеряли, и я не знаю, сколько еще мы способны вынести. Смотрятся они хорошо, — говорю я ей, — потому что так оно и есть. Но этому не приходится удивляться, — Мэйси смотрелась бы хорошо, даже если бы она сбрила волосы, или они бы горели, а ни того, ни другого с ними не произошло. Правда, с таким цветом волос она кажется еще более нежной, еще более хрупкой. «Но чувствую я себя совсем нехорошо», — отвечает моя кузина. Она уже надевает стильные туфли на низком каблуке, И продевает сережки в бесчисленные дырочки в своих ушах. И опять пускает в ход волшебные чары. На сей раз, чтобы избавить свои глаза от красноты и припухлости, вызванных слезами. Теперь ее плечи расправлены, зубы сжаты, глаза печальны, но ясны. Давай сделаем это. Даже ее голос тверд, и эта непреклонность. заставляет меня сдвинуться с места и направиться к двери. Я беру свой телефон, чтобы написать остальным, что мы уже выходим. Но, открыв дверь, я вижу, что в этом нет нужды. Они все стоят в коридоре, ожидая нас. Флинт, Иден, Микай, Лука, Джексон и Хадсон. Одни травмированы больше, другие — меньше, Но у всех измученный вид, как и у нас с Мэйси. И у меня теплеет на душе. Дела обстоят хуже некуда, мне ли этого не знать. Но одно не изменилось. Эти семеро никогда не оставят меня в беде, а я не оставлю их. Мои глаза встречаются с холодными темными глазами Джексона, и я не могу не признаться себе, что хотя кое-что не изменилось... Все остальное изменилось навсегда. И я понятия не имею, что мне с этим делать.